Глава шестая. Но, боже мой, ловкость самого ужасного доминиканца, исполняющего должность великого инквизитора, может ли она устоять против трех женщин, когда любовь, страх и дружба вдохновляют каждую из них? Как ни старался Фридрих, ничто ему не помогло, ни ласковая любезность, ни вызывающая ирония ни неожиданные вопросы, ни притворное равнодушие, ни отвлечённые угрозы. Присутствие Консуэла в покоях принцессы буквально сходилось в показаниях госпожи Клейст и принцессы Амалии с выдумкой Консуэла. Оно было очень естественно и правдоподобно. Ничего нет лучше, как все объяснить случайностью. Случайность бессловесна и никого не опровергает. Наконец король утомился. Неизвестно, отказался ли он от своих намерений или переменил тактику, но он вдруг воскликнул. «А я-то забыл о парпарине, милая сестричка. Если вам лучше, позовите ее сюда. Ее болтовня нас позабавит». «Мне хочется спать», — сказала принцесса, опасаясь какой-нибудь ловушки. «Ну так попрощайтесь с ней и отошлите ее сами». С этими словами король обогнал госпожу Клейст, открыл дверь и позвал Парпарину. Но вместо того, чтобы ее отпустить, он стал говорить с ней о немецкой и об итальянской музыке, а когда беседа на эту тему истощилась, то он внезапно воскликнул: «Ах, я и позабыл сообщить радостную для вас новость, сеньора Парпарина. Ваш друг, барон Тренк, уже более не в тюрьме. Какой барон Тренк?» словкой наивностью спросила молодая девушка. «Я знаю двух и оба в тюрьме». Тренк Трэнк-Пандур погибнет в шпильберге Тренк «Трэнк-прусский освобожден. «Позвольте вам выразить мою признательность за это», — ответила Парпарина. «Ваше Величество совершили справедливый и благородный поступок». «Очень обязан за любезность». «А вы какого мнения, милая сестра?» «О чем речь?» — сказала принцесса. «Я дремала и не слушала вас, брат». «Я говорю о вашем любимце, прекрасном Тренке, который бежал из гладца». «Он прекрасно сделал», — ответила хладнокровно Амалия. «Наоборот», — сухо возразил король. «Дело было бы пересмотрено, и он мог бы оправдаться от тяготевших на нем обвинений. А бегство только подтверждает виновность его». Если это верно, то я отрекаюсь от него. Все так же спокойно ответила Амалия. «Синьоре Парпарине хочется его защищать, вижу это по ее глазам, сказал Фридрих. Я не могу поверить измене, проговорила она. Особенно когда изменник так красив. Знаете ли, сестра, что сеньора Парпарина очень близка с бароном Фридрихом Тренком? Тем лучше для нее. — холодно сказала Амалия. — Но если он бесчестен, я советую ей позабыть его. — А теперь до свидания, я очень устала. Попрошу вас зайти ко мне через несколько дней и разобрать эту партитуру. Кажется, она очень хороша. — Вы снова интересуетесь музыкой, — заметил король. — А я думал, что вы ее забросили. — Постараюсь заняться ею, брат. Надеюсь, вы мне поможете. «Говорят, вы сделали большие успехи и можете мне давать уроки?» «Мы будем их брать вместе у сеньоры. Я привезу ее вам». «Отлично. Вы доставите мне большое удовольствие». Госпожа Клейст проводила парпарину до передней. Певица очутилась в длинных коридорах. Она не знала выхода из дворца и не помнила, как она пришла сюда. Дом короля отличался самой строгой экономией, чтобы не сказать более. Во дворце можно было встретить очень мало лакеев. Парпарина не встретила ни одного, так что никому не могла обратиться и стала бродить наугад по большому и мрачному зданию. Озабоченная всем случившимся, разбитая от усталости, ничего не евшая со вчерашнего дня, Парпарина была очень слаба, но болезненное возбуждение поддерживало ее физические силы, как часто бывает в подобных обстоятельствах. Она шла на удачу так быстро, точно она была совсем здорова. Преследуемая своими личными заботами, мучившими ее со вчерашнего дня, она окончательно позабыла, где она находится, заблудилась, прошла через галереи, дворы, вернулась, Спустилась и снова поднялась на лестницу. Она встретила несколько разных лиц, но не догадалась спросить у них дорогу. Наконец, как бы пробудившись от сна, она очутилась на пороге большого зала. Там серьезный и вежливый господин очень любезно ей поклонился и попросил ее войти. Парпарина узнала ученого-академика Штоса. смотрителя кабинета редкостей и библиотеки дворца. К ней несколько раз он приходил и просил ее разбирать драгоценные рукописи протестантской музыки еще первых времен реформации. Эти каллиграфические сокровища, которыми он обогатил королевскую коллекцию. Узнав, что она ищет выход из дворца, он предложил проводить ее домой, но сначала убедительно попросил ее. заглянуть в его драгоценный кабинет, предмет его справедливой гордости. Парпарина не смела отказать ему и отправилась с ним под руку. Как и все артисты, она быстро развлеклась и скоро заинтересовалась сильнее, чем предполагала. Ее внимание всецело приковал необыкновенный предмет, указанный ей достойным профессором. «Этот барабан?» На первый взгляд ничего особенного не представляет, — сказал он ей. Может быть, он поддельный, но, тем не менее, он пользуется большой известностью. Вне сомнения, то, что звучащая часть этого инструмента — человеческая кожа. Вы сами можете это заметить по грудной выпуклости. Этот трофей, взятый его величеством в Праге, во время славной войны, только что оконченной, Говорят, это кожа Яна Жишки, знаменитого вождя восстания гуситов в пятнадцатом столетии. Думает, что он завещал это священное наследство своим товарищам по оружию, обещая им, что там, где оно будет, будет и победа. Чехи верят, что звуки этого страшного барабана обращают их врагов в бегство, что они вызывают тени вождей Умерших за святое дело и тысячу подобных чудес. Но кроме того, что подобные суеверия заслуживают презрения в блестящий и разумный век, в котором мы имеем счастье жить, господин Ленфант, духовник Ее Величества Королевы Матери и автор, достойной одобрений истории гуситов, утверждает, что Ян Жишко был похоронен с своей кожей, и что, следовательно, «Кажется, сеньор, вы бледнеете? Может быть, вам дурно при виде этого странного предмета, внушающего вам отвращение? Ведь Жишка был негодяй большой руки и жестокий бунтовщик». «Весьма возможно», — ответила Парпарина. «Но я жила в богемии, где его считают великим человеком и спасителем Отечества. Там его память жива, как память Людовика XIV во Франции». «Увы, отечество его не спасено», — улыбаясь сказал господин Штос, — «и сколько бы я ни заставлял звучать могучую грудь его освободителя, я не мог бы вызвать его тень, постыдно заточенную во дворце победителя его потомков». И говоря эти слова педантичным тоном, достойный господин Штос провел пальцами по барабану, который издал какой-то зловещий И глухой звук точно инструмент, обтянутый крепом, когда в него бьют во время похоронного марша. Но ученый смотритель резко прервал свое кощунственное развлечение, потому что Парпарина пронзительно вскрикнула и бросилась к нему в объятия, пряча свое лицо на его плече, как ребенок, испуганный чем-то страшным и необыкновенным. Серьезный господин что соглянулся? желая найти причину этого страха. Он увидел человека, стоящего на пороге зала, но вид его внушил ему одно лишь презрение. Только что он приготовился сделать ему знак удалиться, а тут уже прошел мимо, прежде чем он успел двинуться, потому что парпарина не отпускала его. — В самом деле я не могу понять, что с вами случилось, — сказал он, подводя ее к стулу, на который она упала, вся помертвев и дрожа от волнения. — Я не вижу никакой причины вашего страха. — Вы ничего не видели? Вы никого не видели? — спросила угасшим голосом Парпарина, растерянно оглядываясь там. — Вот у той двери вы не видели человека? Он смотрел на меня страшными глазами. — Я только видел того, кто постоянно бродит по замку. Он, быть может, и хотел иметь страшный вид, как вы отлично выразились, но меня он не пугает, и я не принадлежу к числу обманутых им жертв. Вы его видели? Он действительно здесь? Мне это не приснилось? Боже мой, что же это такое значит? Это значит то, что он вошел во дворец и теперь направляется в покое любезной и августейшей принцессы, так как она ему покровительствует и забавляется его выходками. Но кто же он? Как его зовут? Вы этого не знаете. Так почему же вы так испугались? Ради самого неба, скажите мне, кто этот человек? Этот трисмежист, волшебник принцессы Амалии, попросту шарлатан предсказывающий будущее, открывающий скрытые сокровища, делающий золото, обладающий тысячью подобных талантов. ценившихся в обществе до славного царствования Фридриха Великого. Вы, конечно, слышали, сеньоры, что настоятельница Квейдлимбургского аббатства любит... Да-да, я знаю, она изучает волшебство, вероятно, из любопытства. О, разумеется, возможно ли, чтобы такая просвещенная и образованная принцесса серьезно занималась подобным вздором? Но вы знаете этого человека? «О, уже давно, скоро будет четыре года, как он здесь появляется раз в шесть или восемь месяцев. Он очень спокойный и не вмешивается ни в какие интриги, а потому его величество выносит его присутствие не только в городе, но и во дворце, не желая лишать любимую сестру невинного развлечения. Он этим не злоупотребляет и выказывает свои знания только перед принцессой». Ему покровительствует и за него ручается господин Головкин. Вот все, что мне про него известно. Но от отчего это так живо интересует вас, сеньора? Меня это вовсе не интересует, уверяю вас. Чтобы вы не считали меня сумасшедшей, признаюсь вам, что меня поразило замечательное сходство этого человека с одним существом, Которая мне до сих пор дорого, потому что ведь смерть не разрывает узы привязанности. Не правда ли? Ваши благородные слова вполне достойны вас, сеньора. Но вы очень взволнованы и еле держитесь на ногах. Позвольте мне проводить вас. Вернувшись домой, Парпарина легла в постель. Несколько дней она провела в жару и в сильном нервном возбуждении. В течение этого времени она получила от госпожи Клейст записку, в которую та приглашала ее к себе на музыкальный вечер к восьми часам. Музыка была только предлогом, чтобы провести её тайно во дворец. Они проникли разными проходами к принцессе и застали ее в прекрасном убранстве, хотя ее помещение было почти не освещено, и все прислуживающие ей особы были удалены под предлогом нездоровья принцессы. Она встретила певицу с распростёртыми объятиями, дружески взяла ее под руку и повела в хорошенькую комнату, освещенную пятидюсти свечами, где был подан вкусный и роскошный ужин. Французский стиль рококо еще не вошел в моду в Пруссии. В эту эпоху выказывали страшное презрение к французскому двору и подражали только традициям Людовика XIV, которому Фридрих... Тайно ему подражавший выражал бесконечное поклонение. Но принцесса Амалия была одета по последней моде, и хотя скромнее, чем мадам де Помпадур, тем не менее была столь же ослепительна. Госпожа Клейст тоже нарядилась, а ведь стол был накрыт на три прибора, и не было ни одного лакея. — Вас удивляет наш маленький праздник, — смеясь сказала принцесса. Вы еще более поразитесь, когда узнаете, что мы будем ужинать втроем и будем сами подавать себе. Мы и столы накрыли сами, госпожа Клист и я. Мы зажгли свечи, все убрали, и никогда я так не веселилась. В первый раз в жизни я сама причесалась и оделась. Никогда я не была лучше одета, как мне, по крайней мере, кажется. Ну, мы и будем развлекаться инкогнито. Король ночует в Потсдаме, королева — в Шарлоттенбурге, королева-мать — в мон -Бижу. Мои братья неизвестно где, так что мы одни во дворце. Меня считают больной, и я пользуюсь этой свободной ночью, чтобы отпраздновать с вами обеими. Вы — единственные лица в мире, кому я могу довериться. Бегство нашего дорогого Тренка. Мы выпьем шампанского за его здоровье. И если одна из нас опьянеет... Другие не разболтают этого. Ах! Прекрасные философские ужины Фридриха померкнут перед весельем этого. Сели за стол, и принцесса выказалась парпариной совсем в новом свете. В этот день она была добра, привлекательна, естественна, весела, ангельски прелестна, словом, так же очаровательна, как в лучшие дни своей первой молодости. Казалось, она плавала в блаженстве. Ее радость была чиста, великодушна и бескорыстна. Её любовник спасался бегством далеко от нее. она даже не знала, увидится ли с ним когда-нибудь. Но он был свободен, он более не страдал, и эта торжествующая любовница благословляла судьбу. «Ах, как мне хорошо с вами!» — говорила она своим собеседницам, составляющим вместе с ней прелестное трио, какое самое утонченное кокетство когда-либо скрывало от взоров мужчин. Я чувствую себя такой же свободной, как Трэнк. Я теперь так добра, а то я была злой. Мне казалось, что крепость гладца все время лежит у меня на душе. Ночью она кошмаром давила мне грудь. Я содрогалась от холода под моим пуховым одеялом, когда я вспоминала, что мой возлюбленный мерзнет на холодных плитах темного подземелья. Я ничем не могла пользоваться спокойно. Ах, милая Пропарина, как ужасно, неотступно повторять себе, он всё это переносит из-за меня. Моя роковая любовь заключила его в гроб живым. Эта мысль, как дыхание гарпий, наполняла всё горечью. Подлей шампанского Пропарина. Прежде я его не любила, и вот уже два года как пью только воду. А теперь мне кажется, будто это амброзия. Цвет от люстры такой веселый, цветы чудно благоухают, все лакомства отборные, и главное, особенно хороши вы обе, Клейст и ты. О да, я вижу, слышу, я дышу, я ожила, а то я обратилась в статую и в труп. Сначала чокнемся за здоровье Тренка. Потом за его друга, бежавшего вместе с ним. Затем за славную стражу, выпустившую его. Затем за моего брата Фридриха, который не мог помешать им. Нет, ни одна горькая мысль не отравит мне этот радостный день. У меня нет злобы никому. Кажется, я люблю даже короля. За его здоровье, Парпарина. Да здравствует король. Простота манер принцессы и полное равенство, господствующее между ними тремя, особенно располагали двух прекрасных собеседниц к принцессе. Она вставала, меняла тарелки, когда приходила ее очередь, саморезала и прислуживала своим подругам строгательным детским удовольствием. «Ах, любовь внушила меня, что я была рождена для простой жизни», — говорила она, — а мое несчастное положение ясно показало мне всю глупость предрассудков ранга и родовитости. Сёстры на меня не похожи. Моя сестра Анспах скорее легла бы на плаху, чем поклонилась бы первая, не царствующей особе. Моя сестра Барейт, умно рассуждающая с Вольтером, вырвала бы глаза у герцогини, которая бы осмелилась носить шлейф на вершок длиннее, чем она. а все потому, что они никогда не любили. Всю жизнь они проведут в пневматической машине, называемой ими достоинством положения, и умрут они, бальзамированные величием, как мумии, не познав моих горьких страданий, но зато во всей своей жизни празднеств и этикета они не будут иметь такого свободного получаса, каким я теперь наслаждаюсь». «Дорогие мои, доставьте мне сегодня настоящий праздник. Говорите мне ты. Я хочу быть Амалией для вас, просто Амалией». «Кажется, ты не согласна, Клист?» «Двор тебя испортил, дитя мое. Невольно ты надышалась его вредным воздухом. Но ты, милая парпарина, хотя ты ангел, все-таки ты дитя природы, и, наверное, согласишься исполнить мое невинное желание». «Да, дорогая моя Амалия, от всего сердца постараюсь доставить тебе это удовольствие», — ответила Парпарина, смеясь. «Праведное небо!» — воскликнула принцесса. «Как мне странно слышать, что мне говорят «ты» и зовут меня Амалией». «Амалия! О, как хорошо произносил он мое имя! Мне казалось, что на целом свете нет женского имени красивее и нежнее». Мало-помалу принцесса дошла до восторженного состояния, забыла себя и стала заниматься своими подругами. В этом усилии равенства она почувствовала себя до того великой, счастливой и доброй, что забыла свою личность, развитую под влиянием страсти и страдания. Она перестала говорить исключительно о себе и восхвалять себя за свою простоту и любезность. Она захотела познакомиться с артистической жизнью, волнениями театра, со всеми взглядами и привязанностями Парпарины, она расспрашивала госпожу Клейст о ее семье, положении и ее чувствах, чего она никогда прежде не делала. Она верила сама и другим внушала доверие. Она вкусила безмерное наслаждение увидеть в этих далеких от нее существах создания совершенно подобные ей. такие же достойные перед Богом, так же одарённые природой, такие же значительные на земле, как она. Невинные ответы и простая откровенность Парпарины особенно удивляли и трогали ее. «Ты мне представляешься ангелом», — сказала она ей. «Ты актриса. Ты говоришь и думаешь благороднее всех известных мне царствующих особ. Моё уважение к тебе доходит до восторга». Докажи мне свое, прелестное парпарино. Расскажи мне твою жизнь, рождение, воспитание, твои увлечение, несчастье, даже твои ошибки, если они у тебя были. Это могут быть только благородные ошибки, как и мои. Они не смущают совесть, а прячутся в тайниках души. Теперь одиннадцать часов, вся ночь еще перед нами, наша маленькая оргия приходит к концу — Мы только болтаем, и я вижу, что вторая бутылка шампанского может нам повредить. Хочешь ли ты описать мне свою жизнь? Знакомство с твоим сердцем и картина неизвестной мне участи научит меня настоящему долгу лучше всех моих рассуждений. Я буду слушать тебя и следить за твоим рассказом, как я еще никогда не слушала того, что не касалось моей страсти. Согласна ли ты исполнить мою просьбу? от всей бы души принцесса ответила парпарина какая принцесса где ты тут видишь ее весело прервала принцесса я хочу сказать дорогая амалия продолжала парпарина что исполнила бы это с удовольствием если бы в моей жизни не было важной и ужасной тайны с которой все связано непотребность высказаться не влечение моего сердца не позволит мне выдать ее Но ну так я знаю твою тайну, дорогое дитя. Если я не заговорила о ней в начале ужина, так только из чувства деликатности, но теперь моя дружба превзошла его». «Вы знаете мою тайну?» — воскликнула изумленная Парпарина. «Извините, принцесса, но мне это кажется невероятным. Штраф! Ты все меня величаешь высочеством!» «Прости меня, Амалия!» но тебе не может быть известна моя тайна, если ты только не в заговоре с Сколиостро, как это утверждают. Я прежде слышала о твоём приключении с Сколиостро и сгорала желанием узнать все подробности. Но сегодня искренняя дружба руководит мною, а не любопытство. Итак, чтобы подбодрить тебя, сообщу тебе, что с утра я узнала, что сеньора Консуэла Парпарина — Могла бы законно называться графиней Рудольштадт, если бы захотела. «Ради всего святого, принцесса Амалия, кто мог вам сказать?» «Милая моя Рудольштадт, разве ты не знаешь, что здесь моя сестра Марк-графиня Барейт?» «Я это знаю». «И с ней ее доктор Супервиль». «Понимаю». Господин Сюпервиль не сдержал своей клятвы и все рассказал. «Успокойся». Он сказал это только мне, под большим секретом. «Впрочем, я не понимаю, почему ты боишься оглашения этой истории. Она может сделать тебе честь и никому ровно не повредить». Фамилия Рудольштадт вымерла, за исключением одной старой канониссы, но и она скоро последует в могилу за своими братьями. Правда, у нас в Саксонии есть принцы Рудольштаты, твои близкие родственники, твои троюродные братья. Они очень гордятся своим именем. Но если брат согласится тебя поддержать, ты будешь беспрепятственно носить эту фамилию. Конечно, может быть, ты предпочтешь имя Парпарины. Мне оно кажется гораздо красивее и мелодичнее. Таково действительно мое намерение, чтобы не случилось. ответила певица. «Но я хотела бы знать, по какому поводу вам все это рассказал господин Супервиль. Когда я не буду связана клятвой, обещаю вам, тебе, сообщить все подробности этого странного и грустного брака». «Вот как было дело», сказала принцесса. «Одна из моих девушек заболела, и я пригласила Супервиля, который находился в замке моей сестры». «Супервиль — человек умный», Я с ним познакомилась, когда он жил здесь. Он не любит моего брата. Это расположило меня говорить с ним. Случайно речь зашла о музыке, об опере, о тебе. Я с такой похвалой отзывалась о тебе, что он стал превозносить тебя до небес. Для моего ли удовольствия или по собственному убеждению, не знаю. Мне приятно было слушать его. Заметив, что он намекает мне... О романтической подкладке твоей жизни и о твоем небывалом величии душевном, я стала так его понукать, что наконец, взяв с меня слово Не выдавать его, он мне рассказал о твоем браке с графом Рудольштатом на его смертном одре и о твоем великодушном отречении от всех твоих прав и выгод. В его оправдании признаюсь, что он заставил долго себя упрашивать. Видишь, дитя мое? ты смело можешь досказать мне остальное, ничего не скрывая от меня. Если все это так, — промолвила Парпарина после минутного молчания и волнения, хотя рассказ этот пробудит во мне грустные воспоминания, особенно со времени моего пребывания в Берлине, я отплачу доверием вашему высочеству, то есть я хочу сказать моей доброй Амалии.